Глава 21. Князь Лимбург все еще любил очаровательную Алину. Его страсть не охладела ни от беспрестанных измен, ни от скандалов, передаваемых на весь мир посредством газет, ни от неприятных столкновений с правительствами сильных держав, требовавших объяснений о загадочной женщине, так долго гостившей у него в Оберштейне. Даже распространившийся слух о намерении ее выйти замуж за какого-то ничтожного польского шляхтича не поколебал привязанности к ней князя Лимбурга. В то время как князь Радзивилл бросил великую княжну в Рагузе на произвол судьбы, князь Лимбург, еще не зная о плачевной участи своей возлюбленной, писал к ней от 30 октября письмо, в котором, напомнив обо всех ее проделках, Обвинял ее, что она совершенно расстроила его состояние, навлекла на него презрение всей Европы, так как близкие его к ней отношения сделались всем известными и заставили Версальский кабинет публично отречься от всякого участия в ее действиях. Далее князь Лимбург писал, что ему представлялись весьма выгодные партии, на которые он по причине связи с нею не мог изъявить ни согласия ни отказа и что до него, наконец, дошли слухи, что она находится с кем-то в связи и даже располагает выйти замуж. «Я нисколько не думаю мешать вашему счастью», — прибавлял князь, — «если только желание ваши согласны с честью. Впрочем, если вы готовы отказаться от своего прошлого и никогда не будете поминать ни о Персии, ни о Пугачеве, «Не о прочих такого же рода глупостях, то есть еще время вернуться ко мне в Оберштейн». Но письмо это не застало уже принцессы в Рагузе. Она села на корабль возлюбленного своего Гассана через четыре дня по отъезде Радзивилла. Князь Лимбург, не получив ответа на свое послание, полагал, что возлюбленная его находится в Рагузе, и написал к ней туда 20 декабря новое письмо адресуя его, как и прежнее, ее высочеству принцессе Елизавете. В этом письме он отказывался от всяких на нее прав, так как она надеялась найти счастье в браке с другим, но обещал сохранить к ней непоколебимую дружбу, вполне уверенный, что она его не опозорит. Вместе с тем князь передавал ей, что газеты дозволяют себе унизительные и постыдные выражения о сношениях ее с мосбахским незнакомцем, о котором он узнал от его же земляков, поляков, живущих в Пфальце. «Впрочем, я готов допустить, — поспешила говориться князь, — что и в низших слоях общества можно встретить людей, заслуживающих уважения». «И так как избранный вашим сердцем едва ли имеет доказательство на дворянское происхождение, нужное для пожалования его большим крестом ордена Джансьен на блес, то я намерен дать ему другой орден, освободив его от платежа установленной пошлины в триста червонцев. Да послужит это вам доказательством, что я желаю остаться вашим другом». Хотя меня со всех сторон уговаривали жениться, но я этим советом не последовал. Из тона этого письма ясно видно, что князь Лимбург писал его под влиянием сильного душевного волнения и досады на свою милую Алину, которая предпочла князю Священной Римской империи безвестного шляхтича Даманского. Он любил ее, кажется, по-прежнему, и хотя намекал в письме, что счастье зависит не от высокого звания, какое она приняла, а от непорочности, от которой она далека, хотя заявлял, что он равнодушно смотрит на различные наименования, какие она принимала, но заключил свое послание уверением, что до самой смерти не перестанет любить ни с кем не милую Алину. Через три дня князь Лимбург снова писал к своей возлюбленной, решившись, кажется, прервать с ней всякие сношения, которые его скомпрометировали, помешали выгодно променять стирум на родзевиловские имения в Литве и расстроили брак его родственницы с князем Иеронимом Радзевилом. Вероятно, для того, чтобы Перо не изменило ему при воспоминании о страстно любимой женщине, он поручил написать письмо доверенному своему Гольё. Оно заключается в одних упреках ее безумию, ее чрезвычайному легкомыслию и неосторожности в переписке, которая могла быть прочтена и послужить поводом к ее обвинению как со стороны поляков, так и со стороны властей. Галье именем князя умолял ее как можно скорее сыскать себе надежное убежище в Италии или Германии, прибавляя, что она всегда может рассчитывать на участие князя и возвратиться к нему как к отцу, но ни в каком случае не должна рассчитывать на его деньги. Этим прекратилась переписка князя Лимбурга с его Алиной.